183. Гуру. Сведенборг беседовал с умершими. Умершие беседовали с ним. Вывод ясен. В каком бы состоянии и оболочке ни был дух человека, он может входить в контакт с сознанием учителя или с теми, кто ему был близок. Поэтому пусть никакие земные соображения а невозможности духовных связей не останавливают устремление к тем, к контакту с кем стремится сознание. Земных преград не существует для духа.